Вебер скользнул по Фрей, чуть насмешливым взглядом и ушел по своим делам. Ну что, убедились? А теперь марш отсюда. Здесь вам запрещено находиться. Это вам не зоопарк. Он настойчиво подталкивал жену к выходу. Больше всего он боялся, как бы Сельма сейчас чего не ляпнула. Такие времена только и смотри, только и озирайся. Ни на кого положиться нельзя, и на Вебера тоже. Вот черт! Угораздило же Сельму и Фрею заявиться как раз, когда этап прибыл. А он забыл им сегодня сказать, чтобы оставались в городе. Впрочем, Сельма все равно бы не осталась. Черт ее знает, чего она такая нервная. А ведь со стороны посмотреть, какая солидная представительная женщина. Но как сирену услышит, Визжит, словно пигалица. А с вахтой будет особый разговор. Просто взять и пропустить. Это как называется? Это кони любого пропустят. Фрея обернулась. Сюда мало кто захочет. У Нойбаура на секунду даже перехватило дыхание. Это еще что за новости? Фрея, его плоть, его кровиночка, его зеница, ока, мятеж? Он пристально взглянул в спокойное лицо дочери. Нет, она не это имела в виду. Она не хотела его обидеть. Он простодушно рассмеялся. Ну, не знаю, не знаю. Эти вот сетапы просто умоляли, чтобы мы их приняли. Умоляли. плакали. Ты бы посмотрела, как они у нас будут выглядеть недельки через две-три. Не узнать. У нас же лучший лагерь во всей Германии. Этим и славится. Курорт, да и только. На подходе к малому лагерю от этапа оставалось еще человек двести. Это были самые слабые. Они подпирали друг друга Зульцбахер и Розен тоже были здесь. Обитатели бараков по отделениям выстроились на улице. Они знали, командует разводом сам Вебер. Поэтому Бергер назначил сегодня 509-го и Бухера дневальными и послал за едой. Таким образом, он надеялся уберечь их от встречи с начальником режима. Но с кухни их отправили в освояси. Сказали, что еда будет не раньше, чем разместят пополнение. Света нигде не было, лишь в руках у Вебера и шарфюрера СС Шульте вспыхивали изредка карманные фонарики. Старосты бараков им докладывали. — Остальных распихайте сюда, — приказал Вебер заместителю старосты лагеря. Тот начал распределять зэков по секциям. Шульте контролировал. Вебер нехотя двинулся дальше. Почему тут гораздо меньше, чем там? Спросил он, подойдя к секции Г. 22-го барака. Помещение меньше, чем в других секциях, господин Оберштурмфюрер. Вебер включил фонарик. Луч его заскользил по застывшим лицам арестантов 509-й и Бухер. Стояли в самом заднем ряду. Кружок света пробежал по лицу 509-го, ослепил его, перескочил дальше, но вдруг вернулся. — Где-то я тебя уже видел. — Где? — Я давно в лагере, господин Оберштурмфюрер. Кружок света соскользнул вниз на латку с номером. — Пора бы тебе уже подохнуть. — Это из тех, кого недавно в канцелярию вызывали господин оберштормфюрер, — угодливо подсказал хантке. — Ах, да, верно! — кружок света снова спрыгнул вниз на номер, потом побежал дальше. — Запишите-ка этот номер, Шульте! — Так точно! — радостно отозвался Шульте молодым свежим голосом. — Скольких сюда? «Двадцать! Нет, тридцать! Пусть потеснятся!» Шульте и староста лагеря отсчитали тридцать человек, записали номера. Из темноты глаза ветеранов, не отрываясь, следили за карандашом Шульте. Не похоже, чтобы он записал номер 509 девятого. Вебер ему этот номер не назвал. Фонарь снова погас. «Готово?» — спросил Вебер. «Так точно!» Остальное писанину пусть завтра доканчивает канцелярия. Марш по баракам. И подыхайте лучше сами. Не то поможем. Широким хозяйским шагом Вебер двинулся по дороге. Свита эсэсовцев последовала за ним. Хантке какое-то время постоял в раздумье. — Дневальные, за едой! — буркнул он, наконец. — Вы останьтесь. Прошептал Бергер пятьсот девятому и Бухеру. Найдем кого послать вместо вас. А то еще чего доброго опять попадет с Веберу на глаза? Шульте, мой номер записал? Я не видел. Нет, сказал Лепенталь. Я стоял впереди и следил. Он не записал. Забыл в спешке. Тридцать новичков некоторое время неподвижно стояли в прохладной ночной мгле. Место хоть есть в бараке? спросил наконец Зульцбахер. Воды! Прохрипел Зек, стоявший рядом с ним. Братцы, воды! Дайте водиться! Христом Богом прошу! Кто-то принес жестяное ведро еще наполовину полное. Новенькие бросились на него гурьбой. и тут же опрокинули. Пить им было не ищего, кроме собственных ладоней. Они падали на землю и тщетно пытались зачерпнуть пролитую воду горстями. Они стонали, губы их почернели от грязи, некоторые просто лизали землю. Бергер заметил, что Зульцбахер и Розен не приняли участия в этой свалке. «У нас водопровод есть». Это рядом с уборной, — сказал он. Течет, правда, еле-еле, но если потерпеть, набрать можно, и напиться хватит. Возьмите ведро и принесите воды. Один из новеньких тут же ощерился. — Чтобы вы тут тем временем пайку нашу слопали, да? — Я схожу, — сказал Розен и взял ведро. — И я с тобой, — вызвался Зульцбахер, — берясь за ушко с другой стороны ты останься сказал бергер бухер с ним сходит и покажет где что оба ушли я тут староста секции объяснил бергер новичкам у нас порядок советую присоединиться иначе долго не протянете никто не отозвался бергер даже не понял толком слышал его кто нибудь или нет «Место хоть есть в бараке?» — немного погодя, снова спросил Зульцбахер. «Нет. Спать придется на сменку. Одни спят, другие ждут на улице. А пожрать есть что-нибудь? Мы весь день только чапали, а поесть не дали. Дневальные уже пошли на кухню». Бергер не стал делиться своими опасениями, что на новеньких никакой еды не дадут. Моя фамилия Зульцбахер. Тут что, лагерь уничтожения? Нет. Точно нет. Точно. Фу, слава богу. И газовых камер нет? Нет. Слава богу, повторил Зульцбахер. Ты так радуешься, будто у нас тут курорт, усмехнулся Агасфер. Не торопись. А вас откуда пригнали? Мы пять дней добирались пешком. Вначале нас три тысячи было. Лагерь наш расформировали. Кто не мог идти, тех расстреливали. Да откуда вы шли-то? Из Лома. Часть новеньких еще лежала на земле. Воды, — прохрипел один. Куда тот с водой подевался? Сволочь, сам напьется, а мы тут подыхай. А ты бы на его месте не напился? спросил Лебенталь. Зек посмотрел на него пустыми глазами. Воды, простонал он, но уже спокойнее. Воды, пожалуйста. Так вы и Лома? — переспросил Агасфер. Да. Мартина с там не встречали? Нет. А Морица, Геверца с переломанным носом, лысый такой? Зульцбахер с трудом попытался припомнить да нет а может гедалье гольда знаете у него только одно ухо добавил агасфер с надеждой в голосе его нельзя не запомнить из двенадцатого барака из двенадцатого ну да четыре года назад о господи зольцбахер отвернулся идиотские расспросы четыре года почему тогда не все сто оставь его в покое старик сказал 509-й. девятый видишь устал человек так это ж были друзья пробормотал агасфер как же про друзей не спросить бухер и розен вернулись с ведром воды розен был в крови его хоровая риза была разорвана до плеча куртка расстегнута там новенькие заводу насмерть бьются сообщил бухер «Маннер нас спас, навел порядок. Они теперь в очередь встали. Надо и нам здесь сейчас очередь установить, не то они опять ведро опрокинут». Новенькие уже поднимались с земли. «Становись в очередь», — скомандовал Бергер. «Каждому достанется. Воды хватит на всех. Кто не встанет в очередь, вообще ничего не получит». Подчинились все, кроме двоих, которые нагло лезли вперед. Пришлось успокоить их дубинкой. Они повалились на землю, после чего Гасфер и 509 девятый принесли свои кружки, и раздача воды началась. — Пойдем посмотрим, нельзя ли раздобыть еще, — сказал Бухер Розану и Зульцбахеру, когда ведро опустело. — Может, теперь там поспокойнее будет. — Нас было три тысячи, — механически повторил вдруг Зульцбахер ни с того ни с сего. Вернулись дневальные с едой. Для новичков им, ясное дело, ничего не дали. Тут же поднялся гвалт. В секциях А и Б уже шла драка. Старосты ничего не могли поделать. Там все зэки почти сплошь одни мусульмане, а новенькие были половчей и еще не настолько смирились. — Надо что-то уступить, — тихо сказал Бергер 509-му. — Если только суп. Пайку ни за что. Хлеб нам нужен больше, чем им, мы. мы слабее. — Именно поэтому и надо что-то уступить, иначе они сами возьмут. Вон, погляди, что делается. — Да, но только суп. Хлеб нам самим нужен. Давай поговорим вон с тем Зульцбахером, что ли? Они позвали Зульцбахера. — Слушай, — сказал Бергер, — нам сегодня ничего на вас не выдали. Но мы поделимся с вами супом. Спасибо. Что? Спасибо, говорю. Они удивленно на него уставились. В зоне благодарить не принято. Поможешь при раздаче? спросил Бергер, иначе ваши опять все перевернут, а на этот раз новой порции не будет. Есть еще кто-нибудь надежный? Розен. а вон те двое рядом с ним ветераны и четверо новичков вышли навстречу дневальным, которые несли еду, и взяли их в кольцо. Бергер распорядился, чтобы все снова выстроились в очередь, и лишь после этого они поднесли еду. Они встали потеснее друг к дружке и начали раздачу. У новеньких мисок не было, пришлось им съедать свои порции тут же у бочка, и передавать миску следующему. Розен следил, чтобы никто не пристроился по второму разу. Некоторые из сторожилов барака начали роптать. — Завтра же вам суп вернут, — успокоил их Бергер. — Суп мы даем в долг. Потом он повернулся к Зульцбахеру. — Хлеб нам нужен самим. Наши люди больше ослабли, чем вы. Может, уже завтра с утра вам что-нибудь выдадут? — Хорошо, спасибо за суп. Завтра отдадим. — А где нам спать? — Мы освободим для вас несколько топчинов, вам придется спать сидя, но и тогда на всех места не хватит. — А как же вы? — Останемся пока тут, потом разбудим вас и поменяемся. Зульцбахер покачал головой. — Если уж они заснут, вы их не добудетесь. — Часть новичков уже дрыхла с раскрытыми ртами прямо на земле у барак. «Эти пусть лежат», — сказал Бергер и огляделся. «А остальные где?» «Уже сами улеглись в барак», — сообщил 509-й. «В такой темноте мы их не выкурим. Придется уж на эту ночь оставить как есть». Бергер посмотрел на небо. «Что ж, может, и не замерзнем». Сядем все потеснее к стенке. Три одеяла у нас есть. — Но завтра все будет по-другому, — заявил 509-й. Насилие в нашей секции мы не потерпим. Они сбились потеснее. На улице оказались почти все ветераны, даже Агасфер, Карл и Овчарка. Вместе с ними сидели Розен, Зульцбахер и еще человек десять из новеньких. Мне очень жаль, сказал Зульцбахер. Ерунда. Вы же за других не отвечаете. Я могу проследить, предложил Карел, из наших самое меньшее шестеро этой ночью обязательно умрут. Тех, которые умрут, можно вынести, а самим спать на их месте. Как же ты в темноте разберешь, кто мертвый, а кто живой? Очень просто. Надо склониться над самыми губами. Который не дышит, тот и мертвый. Пока мы его будем вытаскивать, кто-нибудь другой на его место уляжется, — заметил 509-й. — Так и я о том же, — с живостью подхватил Карл. — А так я приду, сообщу. Мы идем, несколько человек. Кто-нибудь один сразу ложится, остальные вытаскивают. — Хорошо, Карл, — согласился Бергер. — Проследи. Стало холодать. Из бараков доносились стоны и вскрики спящих зеков. — Господи, — сказал Зульцбахер, обращаясь к 509-му, — счастье-то какое! Мы-то ведь думали, что нас в лагерь уничтожения. Только бы дальше никуда не отправили. 509-й не ответил. «Счастье — Счастье! — усмехнулся он про себя. — Но так оно и было. — Расскажи! «Как все было?» — немного погодя, попросил Агасфер. «Всех, кто не мог идти, расстреливали. Нас было три тысячи. Это мы знаем. Это ты нам уже который раз говоришь». «Да», — понуро согласился Зульцбахер. «Что вы по пути видели?» — спросил 509. «Как сейчас в Германии?» Зольцбахер немного подумал. «Позавчера вечером...» — Дали вдоволь воды, — припомнил он. — Люди иногда совали нам что-нибудь поесть, а иногда не давали. Слишком много нас было. Один притащил нам ночью четыре бутылки пива, — добавил Розен. — Да я не о том, — с досадой перебил пятьсот девятый. Города как выглядят? Разрушены? Нас через города не вели, все время в обход. — Так что, вы вообще ничего не видели? Зульцбахер поднял глаза на 509-го. «Много тут увидишь, когда сам еле плетешься, а за спиной то и дело стреляют. Поездов совсем не видели. А лагерь ваш почему расформировали? Фронт подошел. Что? А что еще ты об этом знаешь? Ну, договори же! Ломма это где? От Рейна далеко? Сколько? Зульцбахер с трудом открывал глаза, но они тут же закрывались снова. — Да, довольно далеко. Километров пятьдесят или семьдесят. — Завтра, — пробормотал он, наконец уронив голову на грудь, — утром. — Сейчас спать. — Примерно километров семьдесят, — сказала Гасфер. — Я ведь там был. — Семьдесят? А отсюда... 509 девятый начал высчитывать двести, 250, пятьдесят. А Гасфер скептически пожал плечами. — 509 девятый, — сказал он спокойно, — ты все думаешь о километрах. А ты не думаешь, что они могут сделать с нами то же самое, что вот с этими? Лагерь расформировать, нас погнать по этапу, только далеко ли? И что тогда с нами будет? Особенно долго мы ведь в колонне не продержимся. Кто отстает от колонны, расстреливают на месте, пробормотал на миг проснувшийся Розан и тут же снова уснул. Все умолкли. Так далеко вперед никто еще не заглядывал. Казалось, зловещая тень смертельной угрозы на миг пробежала по их лицам. Пятьсот девятый смотрел на небо, на толкотню серебристых облаков, потом на ленты дорог, протянувшихся по долине и слабо мерцавших в лунном полусвете. Не надо было отдавать суп, — пронеслось у него в голове. Нам надо выдержать этап. Но много ли проку от миски супа? от силы на две-три минуты марша. А этих новеньких гнали без остановки несколько дней. Может, у нас они отстающих не будут расстреливать, — предположил он. — Ну, конечно, — с мрачным сарказмом подхватил Агасфер. Отстающих будут кормить мясом, выдавать им новую одежду, а на прощание торжественно махать ручкой. 509-й метнул в него яростный взгляд, однако Агасфер встретил его очень спокойно. Старика уже мало что могло испугать. — Вот, Лебенталь идет, — сказал Бергер. Лебенталь присел рядом с ними. — Еще что-нибудь разузнал на той стороне Лео? — спросил 509-й. Лео кивнул. — Они хотят как можно больше народу с этого этапа уморить. — рыжий писарь из канцелярии левинскому сказал как они хотят это сделать он еще в точности не знает но это будет очень скоро тогда они смогут оформить повышенную смертность как последствие транспортировки один из новеньких вскинулся во сне и закричал потом снова обмяк и захрапел с широко раскрытым ртом и что же они хотят кончать только людей с этапа Левинский понял так, но он просил передать, чтобы мы были на чеку. — Да, нам надо быть на чеку, — девятый задумался. Или, иначе говоря, нам надо помалкивать в тряпочку. Вот ведь что он имеет в виду, верно? — Ясное дело. А что же еще? — Ежели мы новеньких предупредим, они будут остерегаться, — рассудил Майер. А ежели СС не сыщет нужного количества мертвецов среди новеньких, они доберут за счет нас. Верно. 509 глянул на Зульцбахера, чья голова мирно и тяжело покоилась у Бергера на плече. Ну, что будем делать? Помалкивать в тряпочку? Нелегкое это было решение. Если ССРское начальство и вправду задумало отсев. И не наберет для этого достаточно новеньких. Само собой напрашивалась мысль дополнить недостачу за счет малого лагеря, тем паче, что тамошние зэки ослаблены, а новенькие еще не совсем дошли. Они долго молчали. Какое нам до них дело? Сказал наконец Майер. Перво-наперво о себе надо позаботиться. Бергер потер воспаленные веки. Пятьсот девятый теребил полу своей куртки. И только Агасфер повернулся к Майеру, глаза его сверкнули тусклым огнем. Если нам нет дела до других, сказал он, то никому не будет дела до нас. Бергер поднял голову. Ты прав, старик. Агасфер, прислонившись к стене, ничего не ответил. Казалось, его древний, исчербленный временем череп с глубоко посаженными глазами хранит в себе некое знание, неведомое другим. Скажем, вот этим двоим, — решил Бергер, — а они, если надо, предупредят остальных. Это все, что мы можем сделать. Мы ведь не знаем, как оно потом повернется. Из барака вышел Карл. Один уже мертв. Пятьсот девятый встал. — Что ж, давайте выносить. И, обращаясь к агосферу, добавил. — Пойдем, старик, мы тебе сейчас спать уложим.